Часть пятая. Письмо было написано карандашом, намятой в несколько раз сложной бумажке. И он украдкой сунул его в и убежал. Она развернула листок, начала читать и рассмеялась, а затем, когда дочитала, внезапно расплакалась. Здравствуйте, дорогая наша учительница Варвара Александровна! Не гневайтесь вы на нас за наше письмо а больше мы терпеть не можем, тяжело нашему сердцу. Завелся в деревню у нас неприятель, барин этот приезжий. Мы его страсть не любим за то, что вы с ним ходите по деревне, а вечерами он у вас сидит. И вы нас давно уже не стали звать, вечеровать к себе. А тут еще гулять ходили с ним, мы вас сами видели своими глазами. Третьего дня вы с ним ходили. Я уже спать хотел ложиться». Ко мне прибежали вечером Алексей и Киприан. Говорят, что сами видели, как вы с ним рядышком прошли. Я скорее обулся, без шапки побежал. Все мы трое встали за угол, а вы уже больше не пошли с ним. Он один из школы прошел. Мы хотели глызами в него пустить хорошенько. Живо бы отвадился к вам ходить. Да вас побоялись. Его бог накажет за это. Вы перестали звать нас вечеровать и все из-за него. Грех ему будет за это. А тятя Киприана говорил, что рука у него из конской кожи шитая, только краской покрашена. «Мы думали, что вы нас любите, а вы уже не любите больше нас. Вы, барина, любите. Ради Христа не ходите вы с ним гулять. В школу нашу тоже его не пускайте». Мы писали это письмо, и все трое плакали. «Жалко нам?» что вы нас не любите уже. Задачки мы решили, а сих потому не выучили, что сговорились вам письмо писать. Вы, поди шибко, на нас осердитесь. Боимся, страсть как. Писал Иона дома, в горнице. И Алексей с Киприаном тут же были. Письмо это вам от всех троих. Варя вытерла слезы ладонью, сложила письмо по сгибам и долго сидела за столом. Думала... Милые, родные мои ребятки, какие же вы чуткие, как чисты и не испорчены ваши души. Зря вы беспокоитесь. Конечно же, я буду любить вас по-прежнему. Вы для меня самые близкие люди. А вечеровать? Сегодня же и вечеровать будем. За несколько дней Варя с Речицким обошли почти всю покровку, не дошли лишь до дальней улицы, где стояли с десяток домов. Сегодняшним днём, после обеда, они намеревались побывать и там. Когда Речицкий пришёл в школу, и они отправились на дальнюю улицу, Варя по дороге рассказала ему о письме и сообщила, как о деле решённом, что встречаться им больше не надо. «Я всё понимаю, Варвара Александровна. Речицкий был серьёзен и слушал её очень внимательно. Только у меня одна просьба. Разрешите повечеровать с вашими воспитанниками». «Глядишь, мы и подружимся». «Нет, Мячеслав Борисович, не нужно. Я так решила, и так будет». «Жаль, жаль. Очень бы мне хотелось посмотреть на ваших маленьких рыцарей. Наверное, и хорошие ребята». «Чудные», — выдохнула Варя. «Как же вы прощаться-то с ними будете, Варвара Александровна? А прощаться придется. Владимир Игнатьевич, как только узнает, сразу сюда примчится». «Да, с господин поручик, пожалуй, единственное, что вас извиняет, что вы Варю здесь обнаружили. Во всем остальном полная дыра». Действительно, во всем остальном у Речицкого была полная неудача. Ничего ему выяснить не удалось, и затеянная им для отвода глаз перепись пропадала как бесполезный труд. Оставалось лишь одно — Ждать возвращения деревенского старосты Матвея Петровича и его внука. Где они находятся, никто из домашних не знал и особого беспокойства по этому поводу не проявляли. «Так у них заведено», — рассказывала Варя, отвечая на его расспросы. «Матвей Петрович сам себе хозяин, и если не считает нужным, ни с кем советоваться не станет». «Вот и дальние улицы, заметенные сугробами». Крайние дома упираются в развесистые березы, опушенные снегом. И вдруг из-за этих берез появилась странная фигура. Полусогнутая, она двигалась широким скользящим шагом. Лишь приглядевшись, ретически понял, что человек идет на лыжах. Вот он поравнялся с ними, и ясно увидел, что это молодая женщина». Пуховый платок закуржавил от дыхания, щеки горели ярким румянцем, а красивые глаза смотрели неуступчиво и сердито. Ричицкий невольно отступил с тропинки, освобождая дорогу. Но женщина внезапно остановилась, сняла рукавицу и ладонью провела по лицу, будто хотела стереть со щек густой румянец. Неожиданно улыбнулась и даже голову наклонила в приветствии. «Добрый день вам!» «Извиняете, барин?» не веду и вашего имя-отчества, а разговор к вам имею, как к человеку казённому. А можете меня выслушать? Только с глазу на глаз». Ричицкий пожал плечами, взглянул на Варю и отошёл в сторону. Женщина переставила широкие самодельные лыжи, придвинулась к нему едва ли не вплотную и шёпотом заговорила, сбиваясь и торопясь. «Староста здешний, Черепанов Матвей Петрович», Вместе с внуком своим, Гриней, человека прячут на покосной избушке. Не знаю, кто он такой, но кажется каторжный. Доложить бы по властям надо. Вы к властям ближе. Вот и доложите. А чего же вы сами уряднику не сообщите? Потому что нельзя мне. А почему? Не спрашивайте, барин, не скажу. Так будете сообщать или нет? Я же ничего не видел, не знаю, что я могу сообщить. «Ну так пойдем завтра. Покажу. Сам увидишь. Я и лыжи тебе дам. Не забоишься?» «Где тебя найти?» «Да вот здесь и найдешь. За березами. Утром завтра, как светать начнет, приходи». И не дожидаясь ответа или согласия, она двинулась широким шагом, резко передвигая лыжи и оставляя за собой прямой ровный след. Совершенно озадаченный он вернулся к Варе, которая, отойдя в сторону, стояла в отдалении. Сразу спросила. «Вы не знаете, Варвара Альсанна, кто эта женщина?» «Видела один раз, когда она к Черепановым приходила. Тут, знаете ли, любовная история. А она, видимо, нежные чувства к Григорию испытывает. А он, как это бывает, равнодушен к ней. Зовут ее Дарья, а живет она на Пашином выселке. Сюда в гости приезжает, к тетке». Впрочем, больше я ничего не знаю и не любопытствовала. Привычки такой не имею — любопытствовать. И словно в подтверждение этих слов она пошла дальше по тропинке, даже не спросив Ричицкого, по какой причине Дарья остановила его и о чем говорила. — Ни в уме, ни в такте вам не откажешь, Варвара Александровна. Речицкий поспешил за ней следом и удивлялся. В этот раз они обошли все восемь домов на крайней улице и вечером в сумерках уже расстались, пожелав друг другу спокойной ночи. Речицкий предлагал проводить Варю до школы, но она отказалась. Мягко, но твердо. Спасибо, Вячеслав Борисович, не нужно.